Глава 10 орцелл хол Орцел-хол это дом эпохи и местный исторический музей. Зал открыт с понедельника по пятницу с 10 часов утра до 4 часов вечера, и по воскресеньям с 1 часа дня до 4 часов вечера. Орцел Хол, город Солфорд, Англия. Здесь лежит лорд, который милует ее одну из фрейлин Елизаветы, Маргарет Радклайв, красивую и остроумную. Она умерла девой, тем больше сожаление. На надгробии Маргарет Радклайв начертаны эти строки. Радклайв умерла 10 ноября 1599 года в возрасте 25 лет. Она была одной из фрейлин королевы Елизаветы одной из первых среди шести леди при королевском дворе. Молодая девушка умерла в здании, в котором выросла и жила, в орцел холле Поскольку у нее были королевские связи, ее похороны были полугосударственными, и она была предана земле в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, но ее душа всегда будет жить в орцел холле Мы знаем, что на месте Орцелл-холла, расположенного на окраинах северо-западного английского города Манчестер, в 1177 году было построено какое-то здание. В 1335 году помещичий дом перешел к семье Радклайф и был расширен, так же, как и семья Радклайф. Радклайфы были известной семьей в Англии. Многие из них были возведены в рыцарское звание за их доблесть в войнах, таких как английская гражданская война, и в битвах против испанских армат, и против шотландского восстания на севере. Начало деятельности привидений в Орцелл-Холле может быть связано с Маргарет Радклайв, которая родилась в 1573 либо в 1574 году, хотя дата ее смерти известна достоверно. У Маргарет был брат-близнец Александр, с которым она была очень близка всю свою жизнь. Оба они находились при дворе королевы Елизаветы. Они пользовались влиянием, им также было присуще чувство долга. В 1599 году Александр стал графом Эссекса и вступил в войска королевы Елизаветы в Ирландии для борьбы с ирландскими повстанцами которые восстали против назначения королевы в Эссексе вице-короля Ирландии. Эта битва стала самым большим выступлением, предпринятым королевой Елизаветой за границей, и это была война, с которой Александр Радклайв не вернулся. Когда до Маргарет дошли новости о гибели ее дорогого брата, она была буквально убита горем. Молодая Маргарет Радклайв умерла спустя несколько недель после смерти брата. Официальной причиной ее смерти была болезнь нити вокруг сердца, которая сегодня известна как грудная жаба, вызванная стрессом. В легенде говорится, что Маргарет Ратклайф всегда ждет возвращения своего брата из Ирландии и не уйдет, пока он не вернется. Легенды о привидениях в Орцелл-Холле, кажется, указывают на возможность существования нескольких привидений. По крайней мере, одно, которое обитает внутри, считается призраком Маргарет Радклайв, а другое – белые леди, которые странствуют по холлу. Возможно, это тоже Маргарет, но в фольклоре речь идет о других призраках. Произведение Гаррисона Айнсворта 1840 года «Пороховая измена. Исторический роман» сделало Орцелл Холл местом действия известного порохового заговора когда Гай Фокс и Роберт Кэтсби запланировали свергнуть короля Якова. По роману Айнсворта, перед свержением Дома правительства в 1605 году Фокс заводит страстный роман с Вивианой Радклайв. Хотя многие романы Айнсворта основаны на истории, нигде не сообщается о Вивиане Радклайв. Однако билетристика и фольклор так перемешались, что улица, примыкающая к Орцелл-Холлу, названа Гай Фокнес-стрит, и в честь Фокса в Орцелл-Холле ежегодно проводятся фестивали. Некоторые люди говорили, что белая леди Орцел хола является Вивианой Радклайф. Однако история не подтверждает причисление этого имени призраку, который бродит по земле. Существует также третья легенда насчет того, кем была белая женщина. Некоторые говорят, что она была брошенной невестой, которую оставили стоящей у алтаря в церкви святого Куприна, которая когда-то находилась рядом с орцел Холлом. Убитая горем девушка, как говорят, забралась по ступенькам в Грейт Холл и выбросилась из открытого окна. Здание не очень высокое, всего три этажа. Это спорный вопрос, достаточно ли прыжка из окна, чтобы умереть. Все же одно ясно точно, вокруг Орсел-Холла ходит какая-то бледная фигура женщины. Я разговаривал с Лесом Уиллисом, пожизненным жителем города Солфорд и старшим экскурсоводом в Холле. Он работает в Орсел-Холле с 1992 года. Уиллис рассказал мне о бывшем надзирателе, который жил в холле со своей женой, когда им позвонили в середине ночи из дома престарелых, который располагался на другой стороне улицы. Уиллис сказал, «Было три часа утра, когда зазвонил телефон, и в трубке спросили, «Что делает твоя жена на улице?» Он ответил, «Она на самом деле спит рядом со мной» кто-то из дома престарелых действительно видел некий белый образ и подумал, что это была жена охранника. Это было уже не первое сообщение о белой женщине на улице. Уиллис сказал, что он припоминает легенду о привидениях, которую он слышал в детстве в Солфорде. Семья Радклайв жила в орцел холле более 300 лет. К концу 17 века дом становился личной собственностью других семей. И в конце концов стал рабочим мужским клубом, церковным холлом, антикварным магазином, богословско-воспитательным центром. С апреля 1972 года дом является домом эпохи и местным музеем истории, находящимся во владении города Солфорд. За всю свою историю орцел Холл никогда не пустовал. Сегодня нет ни рва с водой, ни акро леса, которые окружали бы холл. Он занимает особенное место между домами 1970-х годов и промышленным районом. В стиле поздней английской готики, наполовину обшитое деревом, черно-белое поместье само по себе является артефактом истории. Единственный такой дом во всей округе. Присутствие в музее напоминает присутствие в теплом и гостеприимном доме 17 века, в котором сохранилось все вплоть до обстановки. Ежегодно музей посещает 20 тысяч людей. Многие из них – школьники, которые приходят походить в костюмах Елизаветинской эпохи и узнать что-нибудь из истории своей местности. За 12 лет работы в холле Лес Уиллис слышал много историй о странных холодных местах, особенно в звездной комнате, которая является самой старой секцией здания. Но встречи с привидениями не ограничиваются только звездной комнатой. В примыкающем большом зале многие люди испытывали сверхъестественные ощущения, увидев либо человека, либо что-то еще с помощью привиденческой камеры Орцел Холла. Многие охотники за привидениями на веб-странице, возможно, вспомнят веб-камеру Орцел Холла, установленную в Грейт холле посылающую постоянные видеоизображения комнаты на веб. На камеру было снято много странных изображений, от круглых сфер до бледно-серого призрака на лестнице в большой зале. Уиллис, сталкивался с тем, как за ним закрываются двери, когда нет ни ветра, ни идущего за ним человека. И он видел, как падали многие электрические приборы и камера, особенно в звездной комнате. Уиллис сказал, «У меня есть друг, который фотографирует здание цифровым фотоаппаратом. Все его фотографии получаются цветными, а одна комната, звездная комната, получается в черно-белых тонах. Так повторялось два дня. Он пришел снова и сфотографировал то же самое на следующий день. И снова черно-белые тона. К нам также приходили телевизионные компании, которые установили множество камер. Они сгорели, чего не должно было произойти. Это необъяснимо. Может быть, произошло перенапряжение электричества, которое повредило их дорогие лампы, но не тронуло наш CD-плеер. Странные напряжения электричества регулярно случаются в Орцелл-холле. Но отключение освещающего оборудования – не единственная шутка, в которую любят играть местные привидения. Члены персонала сообщали о том, как исчезали обыкновенные предметы, такие как ключи, во всем холле, особенно в звездной комнате. Затем через несколько дней или недель они появлялись, но в совершенно другом месте. В звездной комнате происходит и другое явление, от которого появляется иное чувство. Деннис Робертс работает в Урцелл-Холле с 2001 года, и в звездной комнате она чувствовала сильный запах. Робертс сказала, «Временами в той комнате появляется запах. Он напоминает запах мертвых тел, запах грязных-грязных людей, как будто кто-то не мылся очень долгое время». Там пахнет, как будто несколько немытых людей, все сразу зашли в комнату, и запах появляется и исчезает очень быстро. Он может стоять 10 минут и затем исчезает неизвестно куда. Самая яркая встреча, которая произошла с Уиллисом, случилась во время перерыва, который он проводил с одним из своих коллег. Он сказал, «Мы были внизу, и я краем глаза заметил», как что-то поднимается по лестнице. Мы слышали шаги. Мы оба слышали одно и то же. В Урцел Холли призраки обитают даже в современное время. Уиллис рассказал мне о двух местных женщинах, которые в детстве жили в этом доме, когда их отец работал там сторожем. Летом 2003 года эти две женщины в первый раз после того, как они уехали из этого дома, оплатили посещение Орцелл-Холла. Уиллис припоминает историю, которую рассказывала ему одна из пожилых женщин. Она сказала, что здесь у нее была подруга, с которой она играла. Ее звали Валерией. Она была призраком. Когда она была ребенком, она не могла выговорить Валерия потому что детям очень трудно произносить букву «В». Поэтому она называла ее Селери. Робертс продолжила историю. Она сказала. Они рассказали нам, что они регулярно встречали маленькую девочку в костюме Елизаветинской эпохи, которая называла себя Валерией. Она действительно иногда говорила с ними. Когда они вернулись сюда после нескольких лет, произошли странности. Они спускались по пролету лестницы, и вдруг одна сестра сказала другой, что она чувствует Валерию возле себя. Как только она это сказала, один из осветительных приборов полетел на пол, разбившись всего на несколько кусочков. Казалось, он разбился по команде. Женщины переглянулись и сказали «Это была Валерия». Они сказали, что она пыталась дать о себе знать. Затем они вошли в большой холл, позвали меня и велели оставаться в этом углу. Спросили, какой запах ты чувствуешь? Я чувствовала запах роз и лаванды, запах всех сладко пахнущих цветов, но в комнате не было цветов. И они сказали, это Валерия, и она стоит с нами. Робертс объяснила, что из одной части здания доносится много странных звуков как будто двигают мебель и хлопают дверью. Обе женщины полагали, что они знают, что происходит. Робертс сказала. Это одно из мест, где обычно играла Валерия. Они считали, что это была Валерия. Во время летнего посещения дома обе женщины больше не видели привидения своего друга детства, Валерии. Но они знали, что она все еще была там. Робертс сказала. Когда они были детьми, они видели ее. Возможно, с возрастом мы что-то утрачиваем, потому что они больше не видели ее. Сэм Смит, надзиратель музея Орсел холл работала с 1998 года. Она сказала мне, «Это одно из тех зданий, где вас часто посещает чувство, что сзади вас кто-то есть, хотя там никого нет». Несколько раз я слышала, как открывалась дверь офиса, и я ходила смотреть, кто там, но дверь была закрыта, и там никого не было. Мне это запало в память, потому что дверь открывается ключом, слышно, как поворачивается замок, но там никого нет. Офис находится в самой новой части здания, построенной в 1600-х годах. Смит также испытала чувство тревоги в одной из старых частей здания ощущая человека, стоящего сзади. В восточном крыле находится солнечная комната, спальня, не открывающаяся для публики. Смит говорит, что когда стоишь возле камина комнаты, возникает такое чувство, как будто в комнате есть еще кто-то, хотя она никого не видит. Уиллис сказал, «У нас, безусловно, должно обитать привидение, если прошло 8 столетий». Если у нас не появилось привидение за 800 лет, тогда, я думаю, мы делаем что-то неправильно. Каждый год к нам приходит около 10 тысяч школьников, и они волнуются, и мы хотим, чтобы они волновались. Если это не избавит от привидений, ничто не избавит. Орцел Холл позволяет своим посетителям вернуться в эпоху Елизаветы, в гостеприимный и исторически ценный дом сделанный в стиле поздней английской готики. Когда туда приходят дети и другие люди, неудивительно, что Маргарет Рад -Клайв чувствует себя обязанной остаться и развлекать своих гостей, ожидая возвращения своего павшего в битве брата.